Люди кричали на улицах, «Неужели нами будет управлять мадам Дефицит?» «Никогда!» Они маршировали по улицам с плакатами. На этих плакатах были мои грубые портреты, всегда изображавшие меня с жерелем на шее, с подписью «Мадам Дефицит». В пале рояле общественное мнение постоянно настраивали против меня. В Бельвю, подаренном Луи тетушкам, говорили о моей злобности, порочности. Выдумывали обо мне свежей сплетни. Причем, чем более неправдоподобными они были, тем лучше. Всюду слышались крики. Это все королева? Королева виновна в несчастьях нашей страны. Кто, как ни она, была главным действующим лицом в истории с бриллиантом-ожерельем? «Кто, как не это острей, мадам, дефицит?» У Бриана не было никаких новых идей. Я вскоре поняла, что была не права, попросив назначить его на этот пост. Он не мог ничего придумать, кроме как занять денег, и хотел выпустить новые займы. Парламент не принял его предложения. Однако король в редкую для него минуту решительности, принял решение поддержать своего министра. «Я приказываю вам выполнять распоряжение месье Бриана», кричал Луи. Тогда герцог Орлеанский поднялся, чтобы напомнить королю, что то, что он требует, незаконно. Луи понимал, что герцог Орлеанский очень опасен. Кроме того, До него доходили сведения о собраниях, проходящих каждую ночь в пале рояле, поэтому на этот раз он поступил с герцогом со всей строгостью, изгнав его в его имение Вельер Костре. Теперь между королем и парламентом возникли разногласия. Все парламенты страны решительно поддержали парламент Парижа. Бриен должен уйти. Требовали люди не только в столице, но по всей стране. А в некоторых городах даже начались бунты. Народ требовал снова назначить Никера. Но он мог вернуться только в том случае, если брен будет смещен. Поднялся крик. В стране нужны генеральные штаты. В то время умерла мадам Луиза, самая молодая из тетушек. Теперь я считаю ее счастливицей, потому что она не прожила так долго, как большинство из нас. Она умерла в своем монастыре, уверенная в том, что ее место на небесах. Умирая, она кричала в бреду, словно отдавая приказание своему кучеру. «В рай! Быстрее в рай!» на полной скорости вперед. Я полагаю, что она должна быть была самой счастливой среди тетушек. Она была далека от всех тех потрясений, которые стали такой существенной частью нашей жизни. А я все больше времени проводила в Трианоне, гуляя по садам, беседуя с крестьянами с моего хутора. Я чувствовала настоятельную необходимость укрыться от всех. Детей я держала при себе. Двух моих здоровых детей и дофина, который с каждым днем заметно худел. Как-то раз ко мне пришла Роза Бертен и предложила свои новые модели. У нее был прелестный шелк, а также самый восхитительный атлас, который мне только приходилось видеть. «Но теперь все изменилось», — сказала я ей. «В моем гардеробе уже есть много платьев. Мне этого достаточно». А она недоверчиво взглянула на меня, а потом улыбнула своей хорошо знакомой плутовской улыбкой. «Подождите, ваше величество, сначала посмотрите мой синий бархат». «Но у меня нет желания смотреть его». «Теперь я уже не буду так часто посылать за вами», ответила я. Она смеялась,